поведители вдруг осознали в полной мере то, что поняли уже все в Средиземноморье. Рим теперь правит вселенной. Кисонная болезнь. Веселящий газ ударил в голову римлян. Начался знаменитый римский ренессанс.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 В Риме появился маскульт в виде лёгких греческих комедий. Начались пирушки и гулянки. В город зачастили знаменитые иностранные актёры. Римляне открыли для себя нечто невиданное доселе деликатесы.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 потому что извечная римская крестьянская еда каша стала ассоциироваться с примитивностью и варварской простотой. Город начал украшаться греческими статуями, фонтанами. Римляне больше не жили, как их предки, жить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 дерево, приличная посуда, греческие диваны на бронзовых ножках, ковры и картины, как когда-то дикие и щипные кочевники, завоевавшие китайские, азиатские и европейские города, оцивилизовывались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 получивший после второй пунической из рук Сципиона обратно своё царство и успевший нанюхаться цивилизованной жизни, пообщавшись со Сципионом, большим знатоком греческой культуры, так вот, став царём Масиниса, начал энергично цивилизовывать своё царство и осадил свой кочевой народ иц на землю, а потом возмечтал завладеть карфагеном.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 как живут в Корфагении, аналогичное чувство вызывал у варваров позже великий Рим. Ренессансный Рим бурлил как котёл: пьесы, философские рассуждения о сущности и смысле бытия,